Глава третья Сегодня наступил пятый день моего добровольного заточения. Специально не считала, но уррова память делала это независимо от желания. Забытая богами и ненайденная людьми пещера на северном склоне Берканских гор была ничтожно мала. Всего три леса в длину и два в ширину. Жесткая лежанка, сооруженная из сухих веток, очаг — вот и все, что в ней было. Еще два узла с вещами, которые собрала еще перед ритуалом никто не сказал какую цену нужно заплатить за обретение силы, не предупредил что после физических страданий наступит испытание иного рода к этому я точно не была готова. если боль пережить смогла, то вернувшиеся воспоминания нет магия излечила мой разум, напомнив кем я была в прошлой жизни, кто были мои родители как меня звали. Я вспомнила брата, которого любила больше жизни, друзей, но и то, как они отдали меня чудовищу, я тоже вспомнила. И то, как он издевался надо мной, и то, как потом убил. И даже свое путешествие в Серую долину видела так же отчетливо, как едва тлеющие в полумраке пещеры угли. Парюс Ридлетт совершил невозможное. Вернул меня к жизни. Мало того, затормозил обращение в оборотня. Кровь Берка оставила глубокий след, ведущий к необратимым последствиям. Смерть прервала запустившийся процесс. Если бы я тогда выжила, превратилась в одну из безумных тварей, которых боятся люди и изгоняют из кланов оборотней и держат за скотину дроу, то ночь действительно можно назвать моим новым рождением. Сиана Эмбри, дочь трактирщика, умерла. Вместо нее родилась полуволчица Ликирия Ридлит. Звериная натура во мне проявлялась с завидным постоянством, а вот к какой расе отнести вторую половину, я не знала. Полноценным волком мне никогда не стать. Законы стаи, в которых женщинам отводилась роль самки, удовлетворяющей потребности самцов, вызывали дикий протест. Никто не заставит подчиниться им. Но и человеком быть не могла. У меня не осталось ничего общего с наивной девочкой, хлопочущей на кухне и ворующей в соседнем саду зеленые яблоки. Новая я предпочитала общество мертвецов и тишину кладбищенских погостов. Я научилась читать и писать, знала десятки способов, как лучше убить нежить. Мой желудок не скручивал от запаха разложившегося покойника, и я не закатывала истерик при виде крови. Лучшими друзьями стали книги. А любопытство просыпалось, когда предстояла веселая охота нанижить или выпадала возможность провести новый ритуал над мертвецами. Чтобы принять новую себя, предстояло отпустить прошлое. Оно преследовало все эти дни, а боль, накрывшая еще во время ритуала, не оставляла и сейчас. Я не понимала, для чего мне сохранили жизнь. Не питала никаких иллюзий по поводу возвращения в отчий дом. Уверена, они бы стали сторониться меня. И все потому, что никогда не изжили бы чувство вины. Слишком часто наблюдала, как преображались безутешные родственники, когда поднятый Париусом покойник выбалтывал сокровенные тайны. А сама? Прощу ли когда-нибудь? Не знаю. Горькая обида и боль навсегда отучили доверять людям. Если уж предали самые близкие, не стоит ожидать хорошего от посторонних. Исключением стал лишь мой второй отец. Ему верило безоговорочно и полюбило всем сердцем. Его смерть стала настоящим ударом. Сильный, уверенный, всезнающий, недостижимый. Но и его дни оборвались так же, как и у большинства некромантов. Неужели меня тоже ждет подобный финал? Париус закончил Артанскую академию, долгие годы практиковал, самостоятельно развивал свой дар. И что? Лишь мое появление и невероятная удача помогли справиться с личем. Иначе на пограничных землях появилось бы страшное зло. Возможно, столичные марги нашли бы способ расправиться с ним. Но сколько невинных погибло бы за это время? Как бы ни были некроманты близки к смерти, более всего они ценили жизнь. Поэтому проводили долгие ночи в экспериментах. Поэтому в любую погоду тащились на кладбище, чтобы успокоить расшалившуюся нежесть. Поэтому рисковали с собой, вытаскивая несчастных из серой долины. А вот тех маргов, что находили исключительное удовольствие в мучениях жертвы или без зазрения совести клали на алтарь младенцев, по праву называли черными некромантами. Именно они создали всем остальным дурную репутацию. Оттого и сторонились мастеров смерти простые люди, заставляя селиться как можно дальше от их жилищ. Некромантов уничтожали, сжигая в собственных домах, или отворачивались, когда им требовалась помощь. Получив посмертный дар Париуса, я невольно ступила на скользкий путь, который рано или поздно сведет меня в могилу. И у меня просто не оставалось выбора, как научиться управлять новой силой. А для этого следовало поступить в академию. Тяга к знаниям, проснувшаяся в то утро, когда некромант вернул меня к жизни, только усилилась. Но и страхов стало больше. Как справиться с тем, что придется долго жить в замкнутом пространстве Академии? Слишком большое количество живых существ на каждой лее с площади. А как справиться с пробивающейся наружу животной натурой? Ридли тучил контролю. Регулярно заряжал блокирующий амулет. Помогал сбрасывать напряжение, заставляя тренироваться до изнеможения или учить нудный древний альвадийский. Но рано или поздно зверь вырвется на свободу. Кто поможет обуздать его? Кто подскажет, как сохранить разум и не поддаться бешенству, что затаилось в моей крови? Я могла бы уйти высоко в горы и жить отшельницей. Благо, холодов не боялась, а полученных от учителя знаний и опыта вполне хватало, чтобы никого не опасаться. Но одиночество только подстегнуло бы помешательство. Примеров этому великое множество. Вот и получалось, что кроме академии идти-то мне некуда. Ранним утром шестого дня отправилась в путь. Собираться долго не пришлось. Всего лишь умылась в горном ручье, да напилась травяного чаю, который заварила из листиков горной мяты и вездесущей ромашки. В котомку сложила смену белья, незаменимый в дороге котелок, до да пара засоленных тушек цидарок, что прихватила с собой еще из дома. Поразмыслив, не стала надевать юбку. Просторные штаны с рубахой вполне скрывали фигуру. А волосы заплела на эльфийский манер, собрав у висков и перехватив кожаными ремешками. На лицо еще с вечера нанесла особую смесь, которая осветляла кожу. От частого пребывания на свежем воздухе она обветрилась и загорела. Худоба и цвет волос делали меня похожи на эльфа не чистокровного, конечно. У тех и уши другой формы, и глаза сплошь голубые до да зеленые. С моими цветожженной корицы не сравнить. А вот для полукровки в самый раз. Этим же можно объяснить и тот факт, что путешествую в одиночку. Париус не раз рассказывал, как несладко приходилось таким вот простакам, решившим сбежать из дома. Благо эльфы отличались особой мстительностью к тем, кто причинил вред их детям. Никто в здравом уме не решился напасть бы на эльфийское дитя. «Уж лучше полуэльф, чем полуоборотень», — я тяжело вздохнула. С тоской оглядела жилище, ставшее временным приютом. После забросала камнями очаг да закидала ветками узкий вход. Даст некрон еще много времени, никто не узнает об этом убежище. К загору добиралась лесными тропами, сделав всего две остановки. Один раз, чтобы справить естественные потребности, — а второй, чтобы перекусить. Лишь перед воротами вынырнула из близлежащих кустов на тракт, пристроившись хвост, входящим в город обозу. Разомлевший на солнцепёке стражник вяло посмотрел в мою сторону. Сходу определив принадлежность к уважаемой расе, содрал с меня целый серебряный хард. Скрипя зубами, рассталась с монеткой. Несмотря на то, что в кошеле, оставленном мне париусом, водилось много райсов, разбрасываться деньгами не привыкла. А на харт можно было снять комнатку в гостинице и плотно поужинать. Именно поиском ночлега и занялась сразу, как ступила за стены загора. Таверны на окраине отмела сразу. Слишком уж подозрительный люд там отирался. А мне нужно было не просто устроиться, но и приглядеться к тем, кто собирался в столицу. По рассказам Париуса, проще всего путешествовать, прибившись к обозу или оплатив место в дорожном дилижансе. Первый вариант был предпочтительней. В обозе всегда можно найти неприметное место и ни с кем не общаться в дороге. А вот ограниченное пространство дилижанса подразумевало тесный контакт с совершенно посторонними людьми в течение целой седмицы. Пришлось обойти десяток гостиниц и постоялых дворов, прежде чем улыбнулась удача. Подходящий обоз с грузом Пушнина отправлялся через два дня. Только путь его лежал через Кендар, что увеличило время в дороге на несколько суток. Тщательно взвесив все за и против, решила ехать с этим обозом. Тем более, что хозяин, армир, был рад прихватить такого полезного попутчика. Чтобы убедить торговца своей полезности, призналась, что неплохо разбираюсь в травах и могу помогать с готовкой. Время до отправки провела с пользой. Наведалась на рынок и в который раз, испытав выдержку на прочность, прикупила там летние сапожки эльфийской работы. Еще болотного цвета брюки, рубашку и длинную безрукавку. Лавочник всучил и новый заплечный мешок. В него поместилась вся моя поклажа, да и для старой одежды место нашлось. Не пожалела Райса на зарядку сдерживающего амулета у Марго. Дорого, ну и пусть. Зато в пути не придется переживать, что от малейшего волнения засверкают глаза или полезут наружу когти. Для полуэльфа, за которого себя выдавала, это немыслимо выдвинулись из за гора как это и принято с рассветом полусонный стражник распахнул перед нами западные ворота и вернулся в коморку досыпать дневную выручку считай он уже сделал я с комфортом устроилась нагруженной шкурами повозки то что она была в моем единоличном пользовании радовало, а присутствие возницы на козлах можно и потерпеть как я убедилась ему не было до меня никакого дела. В целом, путь до Кендара прошел спокойно. Мою стряпню оценили и даже заочно причислили к своим, оставляя место у очага на вечерних посиделках. Может, этому поспособствовал факт, что я помогла расправиться со схейными, повадившимися по ночам таскать продукты? Паксные создания. Очень мелкие и оттого совершенно неуловимые. В приграничных лесах, мимо которых тянулся тракт, явления «частое». Зверки пробирались в обоз, прятались и портили все, до чего могли дотянуться их острые зубки. Поначалу Армир решил, что это мстит кто-то из конкурентов, тайком подсылая наемников. Но потом согласился с доводами, что те не стали бы грызть бочки с топленым салом или делать прорехи в ценных шкурах. А уж когда я предъявила десяток мертвых тушек, проникся несказанной благодарностью, поклявшись, что я могу в любой момент рассчитывать на его помощь. Угу. А задаток-то не вернул, хоть и сказал, что не возьмет никакой платы. По сути, это мне он еще должен был доплатить. Не уничтожь я схейнов, те бы весь товар ему перепортили. Ну да ладно. Мы некроманты, народ не злой. И клятвами не разбрасываемся. Армир еще не подозревает, кому попал в должники. Это эльфы считают ниже своего достоинства обращаться за помощью к людям, а я обрезговать не стану. Кто знает, как сложится жизнь. В Кендаре задержались на три дня. Армиру требовалось время, чтобы продать часть товара, закупить новый и погрузить все это добро в повозки. А я не удержалась, чтобы не навестить кое-кого. Потребовалось лишь полчаса сдерживающего амулета, чтобы безошибочно определить дом, где поселилось семейство Эмбри. Как воришка я обошла вдоль забора, стараясь заглянуть в светящиеся вечерные полумгле окна. Однако, кроме неясных силуэтов, ничего не увидела. Тогда забралась на дерево, ветви которого так заманчиво свисали с внешней стороны ограды, и приготовилась ждать. Чего? Сама не знала. И что привело сюда, не могла понять. Просто слушала доносящиеся из дома обрывки фраз, вдыхала ароматы позднего ужина, И горько вздыхала, понимая, что никогда не смогу подойти и постучать в дверь. Просидев на дереве всю ночь, ушла вместе с первыми лучами солнца. Добравшись до постоялого двора, где разместился обоз Армира, заперлась в комнатке с узкой кроватью и мгновенно уснула. Прощальный подарок, охранное заклятие на дом и его обитателей, у уйму сил. Мне еще не приходилось создавать подобную защиту с нуля. Раньше этим занимался Париус. Я лишь изредка подновляла уже готовый контур, да следила за уровнем магии в основных узлах. Проспала до самого вечера и после, спустившись в обеденный зал, заказала двойную порцию еды, умяв все до крошки на глазах изумленных хозяев. Поскольку за день я отлично выспалась и восстановила силы, то о том, чтобы идти обратно в кровать, не было и речи. Сама не поняла, как практически из центра города ноги вновь принесли на окраину к дому с высоким красным забором. «Представляешь, — услышала разговор двух кумушек, стоящих у дома напротив, — днём хотела зайти к Эмбри, всего-то и спросить про сыночка её, что в столицу подался, а дальше порога ступить не могу. Сердце сразу так заходится, что в глазах темнеет». «Угу». Злорадно отметила я. стала быть, с недобрыми мыслями пришла. Ишь ты, не чета мы им, Как мимо ходить, да девки глаза мозолить Этот гердин мостак, А как жениться сразу в кусты. И чем ему моя хеля не угодила? И красавица, и рукодельница, и умница. После этих слов внимательно посмотрела на женщину. Пышнотелая, мощная с двойным подбородком и солидным размером груди. Черты лица крупные, даже грубоватые. Уродины, конечно, не назовешь, но и до красавицы далеко. Если дочка пошла в маму, понятно, от чего Герд смылся, хмыкнула про себя, вспомнив нашу встречу в Загоре. За четыре года Гердин возмужал. Его красновато-каштановые гривы до да медовый взгляд могли поразить любое женское сердце. Даже фамильный нос Эмбри старшего не портил внешности. Какое счастье, что мне не досталось этой яркой семейной черты. Очень гордилась своим маленьким аккуратным носиком. — Что не так с этим домом? Вон и сноха их слегла. Мажина за лекарем бегала, — продолжила вторая. Как хозяин прибрался, все пошло наперекосяк. Говорят, его таверну Вей распалили. Не угодил, видать. Не пережил, стало быть, потрясение. — Ох! — не сдержала возгласа. «Так Гердин Эмбри умер?» Кумушки дружно обернулись в мою сторону. «А вы его знали?» «Да. Частенько в его таверне останавливался. Слышал о несчастье, постигшем его семью. Давно его не стало. Так поди, четыре года прошло. Они едва переехали в этот дом, когда он слег. И от чего умер?» «Сердце подвело старика». «Сердце?» Я немало удивилась причине. Эмбри всегда отличались завидным здоровьем и долголетием. Могу допустить, что отец сильно переживал. И не факт, из-за чего сильнее – моей смерти или потери бизнеса. Но Берг оставил ему много золота, а это значит... Шерлон могла нанять хорошего Марго-целителя, который решил бы все проблемы со здоровьем. Выходит, отцу помогли отправиться в мир иной. Защиту я ставила, используя свою кровь. Это значит, что любой, кто захочет причинить вред моим родственникам, не сможет переступить порог. Но что станет с тем, кто уже внутри? И особенно, если этот кто-то причастен к смерти одного из Эмбри? Как печально. Когда я видел Гердина в последний раз, тот просто лучился здоровьем. Кто бы мог подумать? Странно. И что же, как его семья здесь устроилась? Так э, Роу старшенький лавку вторую открыл. Лизарда там у него всем заправляет. Это вот их дом-то. Они приютили у себя отца с женой и младшего Гердина. Гляди, как раз их дочка со служанкой погулять вышли. Спросите у девки. Она со старыми хозяевами из-за гора приехала. Развернувшись, увидела худенькую девчушку десяти лет, бледная, с заметными кругами под глазами и печатью проклятия на ауре. Я не настолько опытна, чтобы распознавать их свойства, но конкретно это проклятие знала, потому что вчера очень долго вплетала его в структуру защиты. Выходит, Лизарда виновна в смерти отца? Защита сработала как надо. Если она захворала, как утверждают соседки, то причина мне ясна. Ребенку же досталось по остаточной связи. «Отведите девочку к Маргу!» Обратилась к женщине, что была рядом с ребенком. На ней проклятие. Если не снять, будет беда. — Боги! Кто мог пожелать зла ребенку? — Склепнула служанка, подняв на меня до боли знакомые глаза, успевшие за прошедшие годы покрыться сетью морщинок. — Не ей. Я слышал, мать девочки захворала. Это могло передаться по крови. — Да что же такое творится? — запричитали соседки, которые не упустили ни слова из нашего разговора. «Среди белого дня людей губят!» «Это особое проклятие. Я слышал о таком. Называется возмездие. Настигает того, кто виновен в смерти близкого родственника». «Вы же Марк! Так помогите!» — взмолилась Мажина. «Мы денег дадим, сколько скажете. Элиса не должна платить за...» «Я не Марк. Вы ошиблись!» «Лечить такое не умею. Настоятельно советую, не мешкайте. Ведите девочку к целителю. А лучше проклятийнику или некроманту. Они точно знают, что делать». «Но я...» — служанка беспомощно оглянулась на дом. Мне были понятны ее терзания. Мажина наверняка сообразила, за какие заслуги Лизарду настигла кара. Но обвинить хозяйку дома без веских причин не могла. «Хорошо, идемте», — решила за нее. Найти извозчика было делом нескольких минут. У возницы и поинтересовалась, к какому мастеру лучше обратиться. Затем усадила Мажину и ребенка в экипаж. Сама устроилась на козлах. Слишком велико было опасение, что Мажи узнает меня. Она так и поглядывала в мою сторону с всевозрастающим любопытством. Целитель, к которому мы попали, был хорошим мастером. Он подтвердил опасения по поводу того, чем вызвано темное пятно на ауре девочки. «Отмены для этого проклятия нет», — выдал он свой приговор. «Однако есть одна возможность. Виновник должен публично сознаться в преступлении и понести наказание». «И тогда Элиса будет жить?» — поинтересовалась посеревшая Мажина. «Нет, но хотя бы не будет мучиться перед смертью». «Есть ли хоть какой-то способ?» «Я целитель, а не проклятийник. Девочку, как и мать, уже не спасти». — Скажите, — поинтересовалась я уже сто раз, пожалевшая о содеянном, — после смерти Элисы проклятие будет остановлено? — Несомненно. На этом мы распрощались. Я рассталась с двумя райсами, заплатив за визит. Затем отправила машину с ребенком домой. — Как вас зовут, благородный Вейр? — спросила напоследок убитая горем женщина. — Лирил Ридлетт. Давно придумала это имя. И выдать себя за парня показалось хорошей идеей. — Почему вы помогли нам? Вы же могли пройти мимо, а мы бы до последнего не знали. Я был знаком с Гердином Эмбри. Задолжал он мне кое-что. Да, видно, судьба сама взяла с него долг. Хмуро ответила я и, развернувшись, пошла прочь. Выражение обреченности на детском личике преследовало неотступно. И немая мольба Мажины тоже. Как бы я ни хотела а не могла избавиться от соднящего чувства вины. Сколь бы глубоким ни было преступление Лизарды, расплата за злодеяние оказалась высокой. Я перебирала в уме все известные варианты, но ничего, кроме некроманского ритуала, на ум не приходило. Уже решившись, я переоделась в простую одежду, взяла костяной нож и собралась выходить, когда в дверь постучали. — Кто там? — Простите, что беспокою. — Меня зовут Шерлан Эмбри. Сегодня вы помогли моей внучке. Я в безмерном долгу перед вами, но, пожалуйста, я не знаю, кому еще обратиться за помощью. Мне понадобилось все мужество, чтобы собрать волю в кулак. Что сказать, к встрече с матерью не была готова. — Дайте минутку, я не одет, — попросила, бросившись переодеваться обратно, а также закинула в рот сразу несколько листиков валерианы. Не была уверена, что выдержу разговор. А он будет непростым. «Входите!» Распахнула, наконец, дверь. «Лизарда...» Она созналась. Ее забрали стражи. Суд уже состоялся. На рассвете ей отрубят голову. Она хоть немного сожалела о содеянном? Цинично поинтересовалась я, никак не отреагировав на эмоциональный рассказ Шерла. «Да как вы...» Женщина осеклась. Она впервые решилась посмотреть мне в глаза. Все это время я держалась в тени. Специально выбрала кресло в темном углу комнаты. «О, боги!» Эсте Эмбрия изменилась в лице. «Мне на секунду показалось...» «Вы не ответили, сожалела ли мать, что своей жаждой денег обрекла любимого ребенка на смерть?» «Она прокляла каждый райс», прошептала Шерлан в ответ. «Есть только один способ спасти Элису». Она должна умереть, — я сделала знак молчать на слишком громкий всхлип женщины, — а потом воскреснуть. На ваше счастье я могу вернуть душу девочки из Серой долины, но вы все принесете нерушимую клятву молчания о том, что будет происходить этой ночью. И еще я потребую особую плату за свои услуги. «Мы согласны на все», — заверила мать, в душе которой уже возродился огонек надежды.